Царьграду. Этой робости раны никто не залечит, бронзовые копошатся дети, и не спрячутся смуглые и острые плечи в кружевном одеянии мечетей. Не прошепчут корявые буквы Корана, чертит Босфор лишь лунная филука, как будто капает с лезвия итагана, отравленная временем и бессилием скука. Это рай Балкан, стяг, красным по-синему, покрыт лохмотья среди робщущего гула, Это руми заставили мелкими зубами кинемо изгрызть древний бархат ночного Стамбула. Это автомобили, несытые руки, ищупывают мглу сжавшихся улиц. Это за горизонтом отравленные каплями скуки, паруса поникшие лениво встрепенулись. Не пророют ятаганам янычары ярости и крови, гордые в веке ров, и развозят пароходы исчезающие чары цепко схваченные пальцами бедикеров. 16 июля 1914 года. Константинополь. Последний гимн. Сергею Боброву. Солнце уже больше не всходит из страны веселья. Оно слишком любило старую землю. Земная смерть. Ломкий говор отходящих на покой мгновений Вечер в проводах последней радости запутан. Белые, бескровные глаза, ползите из закатной тени. А вы цезарь, маритурите салютант. Вам, душа израненная, истекающая кровью, вышитых минут, растерзанный и неодетый бред. Это вам, свонзившейся стрелой в бескровье, лико бровью, кровью запекшееся время, которого уже нет. Город в зареве последних умираний и пожаров. Девушка из облаков прорезала, летя. Пыльные шаги вдруг засверкали в тротуарах, и бульвары зарыдали хлипко, как дитя. Выросли мосты из раненной и белой ночи, в кружеве карабкаясь по стершимся минутам. А зрачки расширились, и миги вдруг короче. Аве Цезарь. Моритуре Т. Салютант. 2 июня 1914 года. Москва. Конец книги. Декабрь 2014 года. Заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова.